«Хорошая работа. Исход этого сражения очевиден. Ах, мои суставы и сухожилия. Каждый раз, когда я сражаюсь, моё тело начинает пульсировать. Но ничего, я должен с этим смириться, поскольку это воля хозяина. Я буду упорно работать». Дедрик изучал лицо Арка, получая от него неожиданно много комплиментов. После того, как пещера была очищена, Арк начал снова медленно дисциплинировать своих фамильяров. Он вернулся к старым дедовским методам, когда приходилось запихивать им в рот разные вкусности, в зависимости от того, насколько те хорошо отработали. Но на самом деле это был лишь предлог, чтобы накормить Дедрика новыми блюдами. Дэмо с временами может поднимать свою статистику благодаря сбору новых костяшек. Однако Дедрик не способен на подобное, значит, единственный выход — это продолжить его кормить. Тем более сейчас, когда он стал борзеть, думаю, он заслужил получить повышение и стать ещё лучшим дегустатором моих блюд. Таким образом, марк начал снова кормить Дедрика своей стряпнёй. Благодаря тому, что он выучил новые блюда, Дедрик и правда начал избавляться от своих появившихся дурных привычек и даже подымал свою статистику. В конце концов, эффект оказался тройным. Но если ощущалось острое необходимое что-то воспитать в нём, Арк специально готовил что-то особенное, чтобы проучить его. Если Дедрик демонстрировал особую наглость и неповиновение, его участь становилась ещё более жуткой. Когда способности Додорька сравнятся с Деймосом, уж я постараюсь их двоих воспитывать должным образом, в зависимости от ситуации. В то же время Арку удалось поднять уровень собственных фамильяров до 90 уровня, что заставляло его чувствовать удовлетворение. «В этот раз вы оба хорошо постарались. Можете отдохнуть. Клац, клац, клац. Хе -хе -хе. Какая ждалась от мастера, на которого я равняюсь? Не играйте вокруг и убедитесь, что восстановили своё здоровье. Змея, собери предметы». Змея подползла и начала жадно поглощать всё подряд. Змея приобрела клыки нетопыря. Среди убитых нетопырей было ужасно много разного мусора. Также была их плоть, которую можно использовать в качестве мяса для блюда, а ещё кожа, которая неплохо подходила в качестве расходного материала. Также выпало несколько магических предметов. Поскольку это были монстры 90-го уровня, то выпавшие предметы имели примерно 70 и 80-й уровень, которые довольно неплохо расходились через аукцион. Всё потому, что средний уровень игроков в Новом Свете был от 60 до 80. -го. Змея приобрела Клыкин топоря. Тяжёлый железный меч, магический. Тип предмета двуручный меч. Прочность 30-45. Атака 17-23. Вес 40. Ограничение уровень 80 или выше, профессия воина. Меч выкован при использовании драгоценных металлов и железа. Этот предмет является одним из серийных продуктов, сделанных в кузнецах, которые пользуются спросом среди воинов. Тем не менее, временами такие серийные предметы могут быть шедевральны, такие мечи гораздо лучше, чем обычные, вышедшие из серии производимой продукции, и иногда могут иметь специальные бонусы. Бонусы — скорость атаки плюс 10%, сила — плюс 7%. Нетопыри подарили орку гораздо больше, чем он ожидал. Разве это не ценный предмет? 800 тысяч. нет. «Я могу заработать сразу 1 миллион, вон!» Арк с дрожащими руками спрятал этот тяжёлый железный меч себе в сумку. Тем не менее, на данный момент ему требуется именно клыки от нетопырей, чтобы создать желанную пилюлю бессмертной слизи. Но даже когда змея обширила всё в округе, нашла только 13 штук. Чёрт! Чистота их выпадения просто невероятно ужасная В конце концов, прошло много дней. Сну приходилось уделять лишь три часа, а время перерыва сокращать настолько, насколько это возможно. Он полностью сконцентрировался на охоте и завалил целых пять тысяч нетопырей. Ему приходилось возвращаться множество раз в деревню Ланцеле, чтобы избавиться от этого бесчисленного мусора. Кроме этого, арку удалось поднять 15 уровней, и теперь он был 142 -го. 13 из полученных были заработаны только на одних нетопырях, которых он вылавливал в пещерах. Это был результат использования эффективного навыка бури клинков, когда собирался очередной пак монстров. Тем не менее, даже так ему удалось собрать только 950 клыков с этих нетопырей. Ещё 50. Это означает, что должен прибить ещё около 700? А как же я устал от этих летучих мышей? Думаю, если ускорю темпы охоты, то сегодня смогу с этим закончить. Арк продолжил охотиться, не отвлекаясь ни на что. А это уже просто какая-то рваная тряпка. Когда он внимательно посмотрел на свою броню, У Той осталось только 20 очков прочности. Каждый раз, когда приходил и сталкиваться с большим количеством врагов, его броня становилась рваной. Арк использовал магию восстановления, чтобы придать ей приличный вид. Эта магия не была продвинутого уровня, которая позволяла бы полностью ремонтировать предметы без потери прочности. Когда ему нужно было починить броню русалки, ему больше не требовалось прибегать к ремонтным наборам. Побочный эффект роста навыка просто ужасает. Когда его броня была прекрасно отремонтирована, вся прелесть и важность этого навыка была вновь продемонстрирована. Арк сначала ремонтировал свои обмундирование и восстанавливал здоровье, а потом входил в пещеру. При углублении в саму пещеру он обнаружил, что она была намного больше, чем казалось с виду. Было похоже, что сами горы разделились, создавая разрыв утёса с обеих сторон. Это означало, что когда он посмотрит наверх, то сможет время от времени видеть небо. Место было невероятно переполнено и которые свисали вдоль всех каменных стен, поэтому Арку приходилось придумать новый план действий. Я зашёл настолько далеко в подземелье. Таким образом, он вполне мог дойти до самого конца подземелья. Кто знает, может быть, там будут какие-нибудь сокровища? Арк прокладывал себе путь и сражался с нетопырями, прежде чем отправляться глубже. Как далеко он уже забрался. Внезапно пещера начала сужаться, а потом резко появилось просторное помещение... В конце находился каменный столб со свисающими клыками. «Это конец пещеры?» Арк огляделся и пошёл вдоль стены. Затем внезапно раздался странный звук и эхом пронёсся по округе. Арк рефлекторно посмотрел на источник звука. С потолка свисал огромный неопознанный объект. это невероятно большая глыба просто свисала и заставляла Арка чувствовать беспокойство, но он просто продолжал тупо смотреть, что же будет дальше. Объект внезапно начал шевелиться, и открыл свои красные глаза. Встретившись взглядом, Арк почувствовал небольшое удушье. «Ах, это не топырь?» В то же время объект вскрикнул раскрыл свои крылья. Это был огромный монстр-нетопырь, не чей размер достигал 20 метров. Появился босс-монстр, ужасающий пещерный Гремвинг. Как оказалось, в конце было далеко не сокровище, а настоящий босс-монстр. «Чёрт не ожидал, что в таком месте окажется это чудовище!» Фигура мгновенно отцепилась от потолка, и пулей полетела прямо в арка. Тот покатился по земле, чтобы избежать этой атаки, а потом приготовил свой меч. Тем не менее Гримвинг мгновенно раскрыл свои крылья и нанёс удар, прежде чем обернуться. Арк получил повреждения в спину. «Вы получили критический удар. 400 единиц урона!» «Это шутка такая!» «Деймос, используя оборонительную позицию для защиты тыла, Дедрик...» «Отвлекай этого парня, чтобы он не мог так нагло летать!» Дэймос поднял щит и остался рядом с Арком. Дедрик использовал свой тёмный рывок, двигаясь рядом с Гримвингом. Благодаря своим фамильярам у него было время восстановиться. Его вконец уже достало иметь дело с этими отвратительными летучими мешами. Даже если перед ним был монстр намного больше, чем предыдущий, это всё равно был не топырь. Поскольку это был противник, с которым Арк в какой-то мере уже вдоволь навоевался кто сейчас спокойно оценивал ситуацию и отдавал приказы своим фамильярам. Контратака! Арк нанёс повреждение а Дедрик выплясывал вокруг Гримвинга. Босс-монстр имел особенные способности для контратаки, однако Деймос легко их блокировал, получая лишь половину урона благодаря своей обороне. Спустя пять минут сражения Гримвинг потерял уже 30% своего здоровья, но Арк лишился аж 40%. Однако раз он уже привыкал к движениям соперника, то сражаться становилось проще. «Хорошо, сначала было немного неудобно, но я могу одолеть этого парня». Однако было рановато думать, что победа почти в кармане. гримвинг внезапно взлетел вверх и вскрикнул. По округе прокатилось нечто подобное ударной волне, которой вообще не было видно, однако арка его фамильяра всё-таки сдуло с места. Арк вздрогнул, но урана не получил. «Однако...» «А, Деймос? Дедрик? Что вы делаете?» Арк тупо уставился на своих домашних питомцев. «Клац, клац, клац!» Внезапно Деймос побежал куда-то во тьму. Перед ним появилось абсурдное количество плавающих золотых костей, поэтому он не смог ни слышать, ни видеть арка. Он просто с огромной жадностью и озабоченностью в глазах погнался за золотыми косточками, словно собачка. Дедрик также находился в ненормальном состоянии. «Эти дети! Я вас всех убью! Вернитесь!» Дедрик погнался за стоя летучих мышей, проклиная их и используя свой тёмный рывок. Тем не менее, те просто его избегали и одновременно дразнили. Вероятно, Дедрик был отвергнут такими же мышами в своей преисподне. Золотые кости, летучие мыши. Словно его осенило, Арк понял, в чём было дело. Такие вещи просто не могли внезапно появиться в пещере. Если так, тогда это галлюцинация. Ударная волна, которую выпустил Гримвинг. Она вызвала галлюцинации вместо повреждений... Тем не менее, Арк был идущим во тьме и имел 50% сопротивление тьме, страху, растерянности и всяким соблазняющим заклинаниям. Благодаря этому ему удалось избежать такой участи, что и сейчас испытывали Дэйма с Дедриком, после отделения двух товарищей Арк стал просто голеньким. Гремвинг расхохотался, угрожая Арку и показывая свои клыки. Затем он начал атаковать со всех сторон. В одно мгновение его здоровье начало быстро сокращаться. Арк пытался контратаковать, Но даже если Гримвинг имел тушу размером в 20 метров, он всё равно был быстрый, как белка. После нанесения критического удара, монстр быстро взлетел в небо. Мгновенное ускорение торможения, несмотря на то, что эти два движения повторялись из раза в раз, Арк не мог выбрать нужное время для контратаки. Чёрт. Быстрое ускорение торможения во время боя является одной из основ бокса. Поскольку он занимался боксом в спортзале, то не должен был быть беспомощен в этом. Арк попытался пустить стрелу, но это не возымело никакого эффекта, поскольку этот навык находился лишь на начальном уровне. Если всё складывается таким образом, тогда я должен положиться на свой отчаянный план. Арк заскрепил зубами и попытался наброться на Гримвинга. Пытаясь подгадать время, он взмахнул мечом, но монстр легко уклонился, вовремя используя торможение. В этот момент Гримвинг сделал выпад своим когтем, Арк подбежал ближе, не обращая внимания на разорванную грудь. Ему удалось плотно схватиться за лодыжки. «Попробуй теперь на меня напасть, когда я тебя держу!» Основы борьбы он тоже не зря изучал. Даже если Гримвинг начал безумно кружить по воздуху, арк твёрдо держался и не падал. Несмотря на то, что в этом положении нельзя было использовать меч, но урон всё равно можно было нанести. «Вот, крутая пике, стена!» В это время Гримвинг действительно влетел в стену. Стена сотряслась. Вниз начали падать камни, после этого столкновения со стеной Гримвинг потерял 20% своего здоровья, а сам Арк попал в критическое состояние. Это была тяжёлая ситуация. Арк сразу встал и приготовился к наступлению Гримвинга, тем не менее дальше ничего не произошло. «А? Что с этим парнем?» Гримвинг ударил своей рукой в какое-то другое место, хотя Арк стоял вообще в другой стороне. «Я не совсем понял, что происходит, но это шанс!» «Тактическое отступление!» Арк схватил Деймоса за кости и спрятался в узком проходе. Дедрик также вернулся после того, как призыв был отменён. К счастью, Арк был спасён от опасной ситуации. Он выпил зелье и восстановил себе 50% здоровья. Одновременно с этим от галлюцинации отошёл дэймос который стал беспокойно осматриваться, в надежде увидеть свои золотые кости, однако их нигде не было. Но Арк понимал, что этот парень фон этих костей. Гремвинг сильнее, чем я думал, но кое-как победить ещё можно, если использовать своих фамильяров. Если бы только как-нибудь избавиться от вероятности того, что они снова могут попасть в рай галлюцинаций. Что мне делать? Должен ли я сдаться и проложить путь к побегу? Но даже убежать будет непросто. Арк был обеспокоен, начал немного думать, как вдруг склонил голову на бок. Минуточку. Почему тот парень потерял меня некоторое время назад? Да, камни свалились и подняли немало пыли, «Но разве это такой степени, что он не смог увидеть, где я нахожусь?» В уме арка внезапно мелькнула мысль. «Грязь? Пыль? Нет, это не из-за того, что он не мог увидеть меня. Это было именно из-за падающих камней от скалы. Верно. Почему я не подумал об этом раньше?» «Когда я впервые сюда пришёл, раздалось эхо. Вот как этот гримвинг мог видеть. Его слух используется как у настоящих летучих мышей, так же, как и гидролокаторы у подводных лодок». Он использовал сверхзвуковые волны, чтобы определить моё местонахождение. Твёрдое умозаключение и в глазах Арка засветился огонь победы. Это его слабость. Если использую это, то смогу одолеть его. Арк приступил к неистовым мыслительным процессам. После того, как он представил себе будущее сражение, сразу призвал обратно Додрика. Этот ребёнок... Я не оставлю его в таком состоянии. Как только его призвали, Додрик схватился за воротник Арка, и продолжил пребывать в галлюцинациях. «Ты сдохнуть решил?» э, «Мастер!» Когда Аркут ставился на фамильяра, тот был очень удивлён и молниеносно убрал свои руки. Э, «Нет, просто я был за луна тех парней!» «Хватит! Заткнись и слушай внимательно!»